16. Когда на следующий день после неожиданного визита Мелинды Квиллер вез Поле на работу, она сказала: Вчера грузовики перевозили вещи допоздна, но слава богу, поставлено условие, что к сегодняшнему вечеру все должно быть закончено. Эта возня ужасно действует на нервы. Будси тоже очень подавлен. Высадив ее у библиотеки, Квиллер поехал в полицейский участок, узнать не пойман ли с бульвара, и обнаружил, что обычно спокойное полицейское управление гудит, как потревоженный улей. Телефоны не смолкали, компьютер работал безостановочно, полицейские сновали туда и обратно. В перерыве между звонками Броуди сделал Квиллеру знак рукой, чтобы тот уходил и сказал «Поговорим позднее». А задаченный Квиллер, не привыкший, что его прогоняют, вышел из участка и отправился в редакцию всякой всячины. Ну и тут царило оживление, и даже невозмутимый отдел городских новостей был взбудоражен какими-то потрясающими событиями. «Что происходит в полицейском участке?» — спросил он джуниора. — В это невозможно поверить, Квилл, — сказал джуниор. Роджер только что вернулся из полиции. Ты ведь знаешь про эти грузовики, которые перевозили вещи с гудвинтеровской распродажи? Так вот, один из них прошлым вечером дал задний ход к дому Атли и вывез подчастую всех игрушечных медвежат. Они использовали распродажу как прикрытие, представляешь? Похоже на работу профессионалов из центра. Вероятно, теперь все медвежата летят на самолете в Калифорнию. А где же хозяйки? — По-прежнему в Миннеаполисе. У них есть сторож, куда он смотрел. Его ткнули в бок пистолетом, а потом связали. Его жена навещала родственников в Кейнабеке, вернулась домой поздно и нашла его связанным с Кляпом во рту. — Любопытно узнать, как они перевезли такое количество игрушечных медвежат, — заметил Квиллер. — Они положили их в большие черные пластиковые мешки, — так сказал сторож. — Интересно, взяли ли они Теодора? Он стоил восемьдесят тысяч долларов. — У Лисы и Гнесса женщины, без сомнения, увезли с собой в Миннеаполис. Разве это не похоже на работу местных, Джуниор? Я бы расспросил в магазинах, не покупал ли кто-нибудь в последние дни большой партии черных пластиковых мешков. Вы уже говорили с Грейс Атли? Роджер разыскал ее в Миннеаполисе. Она в бешенстве, а ее сестра находится под наблюдением врача. Они не хотят возвращаться. Собираются остаться там, а пикокский особнячок продать. Скоро на бульваре появится еще один дом с привидениями. Наверное, его пора переименовать в бульвар Поминовения душ. Во вторник в газете появилось краткое сообщение о краже, заканчивающееся обычной фразой Полиция ведет расследование. Во вторник и среду Квиллер в перерывах между работой, шофером у поля и билетером в театральной кассе лихорадочно писал статью. Все билеты на премьеру были проданы, и пикак сгорал от нетерпения, ведь те, кто не играл в спектакле прекрасно знали его участников. Приобретая билеты, зрители отпускали всевозможные замечания. «Главную женскую роль исполняет доктор Мелинда». Или «Режиссер — новый человек в городе, не женат». Или «Этот смешной Дэри Катлбринг тоже участвует». Когда Квиллер с Полли ехали в театр на премьеру, он сказал. «Думаю, нам понравится то, что Два сделал с этой пьесой. Начать с того, что он выбросил длинную скучную сцену с Гикатой. «Верное решение», — согласилась Поле. «В любом случае, она написана не Шекспиром». Взволнованные горожане собрались у театра и толпились в вестибюле, где была развернута выставка фотографий «Поездка по Шотландии». Для маленького городка и его обитателей и премьера, и выставка – громадное событие, повод продемонстрировать свои лучшие наряды. Поле надело закрытое вечернее платье, а Квиллер облачился в парадный костюм. Они еще только направлялись к своим местам в пятом ряду у прохода, а семья Дженнифер олсон все десять человек, уже была в зале, и бабуля олсон размахивая программкой, сообщала всем вокруг. — В этом спектакле играет моя внучка! Свет начал медленно гаснуть, все затаили дыхание, и после минутной тишины зал заполнили потусторонние звуки оловянной дудки. Не мелодия, просто вести из другого мира. — Меня бросает в дрожь! — прошептала Полли. Последовали удары грома и вспышки молнии, и на тускло освещенной сцене появились три призрачные, серые, сгорбленные, безобразные фигуры заговорившие кудахтующими голосами. Одна из фигур походила на кошку, другая напоминала жабу. Настроение было создано, и начали разворачиваться события пьесы, появление короля и его сыновей, доклад окровавленного сержанта и прославление храброго Макбета. И вот опять у зрителей застыла в жилах кровь от звуков оловянной дудки, и три ведьмы украдкой пробрались на сцену, чтобы похвастаться своими злыми деяниями, кружась в жутком танце под звуки барабана за сценой. — Барабан стучит, королю Макбет спешит! По зрительному залу прокатился легкий шум при появлении Ларри, провозгласившего своим великолепным голосом. — Бывал ли день ужаснее и славнее? Когда через две сцены появилась Милинда в роли леди Макбет, у зрителей перехватило дыхание при виде костюма, ниспадающего плаща из чего-то похожего на мех и украшенного драгоценностями головного убора. Но когда она начала свой монолог, Квиллер обменялся с поле быстрыми взглядами. В исполнении Мелинды не было силы. Тем не менее, первый акт держал зрителей в постоянном напряжении. Убийство короля Макбетом, убийство двух слуг, на которых все свалили, Звуки набатного колокола и окровавленные кинжалы. Только смешной эпизод с Дериком Катлбринком, сумевшим из высокого юноша превратиться в скрюченного дряхлого привратника, позволил всем немного расслабиться. Лайл Комптон высказал предположение. — По-моему, Макбет был написан, чтобы использовать его текст в надписях на бамперах. «Что свершено, то свершено» или Дотлевая гарок, или «Макдув, начнем». Алайза поинтересовалась. — Квилл, как тебе Милинда? По-моему, она какая-то заторможенная. — Да, сцена хождения во сне во втором акте, а она играет ее уже в первом, — согласился с ним муж. Большинство зрителей обсуждали в антракте, как это бывает в маленьких городах, другие проблемы. Что вы думаете о краже игрушечных медведей? Все живущие на Гудвинтер-бульваре в ярости от этой распродажи. После антракта потусторонняя музыка сопровождала танец ведьмы вокруг котла. Трижды взвизгнула пестрый кот. Макбет сходил с ума, страдая от приступов странной болезни, и созерцал призраков. Леди Макбет ходила во сне, замученная видением окровавленных рук. — Прочь, проклятое пятно! Прочь, говорю я тебе! В довершении всего их замок был осажден десятитысячной армией. Ожидая, когда Макбет начнет его любимый монолог, Квиллер почувствовал беспокойство. Он поймал себя на том, что смотрит на сцену, не видя ее. Из-за кулис... Послышались пронзительные женские крики, от которых мороз шел по коже. Пригладив усы, он поднялся со своего места и шепнул Поле. — Скажи, Арчи, чтобы он отвез тебя домой. Через секунду он уже быстро шел по проходу между рядами. В это время Макбет говорил на сцене. — Почему кричали? А его приближенные отвечали. — Скончалась королева, государь! Ничего этого Квиллер не слышал. Он бежал к своей машине, стоявшей у театра. Проехав через лес к заднему фасаду амбара, он сразу же увидел в саду на дорожке след автомобиля и затем красные огни задних фар удаляющейся машины. Прожекторы освещали амбар изнутри и снаружи, но Квиллер направил фары на задний вход и обнаружил, что стекло в двери разбито. Выскочив из машины, он поспешил в кухню. Первое, что он увидел, была кровь на кафельном полу. «Ко -ко — Коко! — закричал он кот сидел на холодильнике, методично облизывая лапки с растопыренными пальцами и выпущенными когтями. На какое-то мгновение Квиллер подумал, что Кокон обросился на злоумышленника и обратил его в бегство. Однако крови было слишком много. Скорее всего, взломщик порезался разбитым стеклом.